Со смерти Вертера минуло полгода. И теперь их снова было трое. Как прежде опускались за кромку далёкого леса два солнца, погружая долину в сиреневую дымку. Всё так же лёгкий ветерок приятно обдувал их лица, принося прохладу после полуденного зноя. Да и набор еды и напитков тоже не отличался от обычного ассортимента. Но разница всё-таки была. На этот раз трое правителей устроили пикник не на самой вершине холма, а чуть ниже по склону, и тому была весомая причина. Но главное, в их нынешних посиделках явно не хватало прежнего веселья и беспечности. Причиной тому было изменение состава участников, поскольку место вертора теперь занимал Зандер. Впрочем, сам защитник тоже присутствовал на дружеских посиделках, правда, на этот раз в виде имени на надгробной плите, что венчало вершину заветного холма. Именно здесь, когда-то полыхал погребальный костёр, унося его пепел в небеса. Теперь от Вертера остался только этот камень. Ну хоть что-то. А вот его вечные спутники, Меч и Волк, вообще канули в небытие. 6 месяцев это было явно больше того, что требовалось пятимерному сознанию для перевоплощения. И у друзей Вертера уже не осталось сомнений в том, что с ним случилось что-то фатальное. Сайбин, разумеется, проверил момент смерти друга, не то что по секундам, а даже по мгновениям, но ничего подозрительного не обнаружил. Если внешнее вмешательство и было, то вмешались силы, недоступные восприятию даже демиурга, и противопоставить таким силам было нечего. Разобраться с феноменом исчезновения меча и волка тоже не получилось. Никаких следов они после себя не оставили. просто перестали существовать в проявленном мире. И опять же, никакого внешнего вмешательства засечь не удалось. Так что причин довеселе у троих правителей, устроивших пикник на холме, не было от слова совсем. Вполне ожидаемо, больнее всего смерть Вертера ударила по Лике. Но пока Сабин продолжал ежедневно её навещать, она как-то держалась. Не иначе Демюрг применял какие-то венские техники. манипуляции сознанием. Однако, месяц через 3 после смерти друга, Сабин начал откровенно скатываться в депрессию. Под предлогом сильной занятости он перестал появляться на райде, сидел безвылазно в своём мире и корпел над планами возмездия ордена. Антон не стал настаивать на продолжении его общения с Ликой, так как видел, что брат стал абсолютно неподходящим кандидатом на роль утешителя. Его самого уже впору было утешать. А ещё создатель полагал, что сможет заменить брата, но ошибся. Лика всё глубже погружалась в безысходную тоску. Хотя никто не говорил ей о настоящем положении дел, но она как-то догадалась. Бедная женщина совершенно перестала заниматься собой и домом. Хорошо ещё в хрустальном башмачке дистала бытовая магия, и начанна, наверное, умерла бы с голоду. Впрочем, И так было неясно, что она ела и ела ли вообще, а черные круги у нее под глазами однозначно свидетельствовали об отсутствии нормального сна. Поскольку Лика наотрез отказалась покинуть свой дом, то Алиса вызвалась пожить некоторое время с подругой. Однако результат этой альтруистической деятельности оказался плачевным. Через неделю Алису пришлось забирать обратно на остров, так как она сама уже была на грани нервного срыва. Наконец Антон не выдержал и предложил погрузить Лику в сон до возвращения ее любимого. Личина молча выслушала своего отца и безучастно кивнула, соглашаясь с его предложением. Единственным ее требованием было то, чтобы разбудить ее мог лишь Вертер. Было ясно, что Лика уже не верит в его возвращение и погружение в сон воспринимает как конец своего проявленного существования. Но это было все-таки лучше, чем смотреть Альтерна, как бедняжка медленно угасает от горя. И Антон оборудовал что-то вроде усыпальницы на своем острове, поместив туда спящую красавицу. Увы, лики на депрессии, проблемы участников пикника не исчерпывались. Ко всему прочему, отсутствие защитника не замедлило сказаться на безопасности всех трех миров. Двое венских мальчишек, которых Вертер так и не успел до конца подготовить до своей гибели, приняли на себя обязанности по защите Райда, Ивенского мира. Разумеется, с вертером они сравниться не могли. Но всё же он сумел неплохо их натаскать, так что до поры они справлялись с редкими набегами банд из пятимерной реальности. К сожалению, достать этих шакалов в их собственном мире парни не могли. Так что приходилось тупо истреблять их трёхмерные проекции и надеяться на то, что нападающие не придумают чего-нибудь по заковыристее простых набегов. А вот землю защищать стало уже совсем некому. И там началась форменная воканалия. Через месяц после гибели защитника орден вдруг исчез из доступа наблюдения пространства, словно растворился, причём во всех захваченных реальностях одновременно. Но Демиург недолго радовался этому обстоятельству. Деятельность ордена не только не прекратилась, она стала даже более эффективной. Просто паразиты ушли в подполье. Количество потерявших свободу игроков стало расти устрашающими темпами. Разнообразные религии расцветали пышным цветом, причём наибольшее развитие пришлось на долю религии отрицавших реинкарнации. Что касается науки, то она начала погружаться в откровенную коррупцию и профанацию. Многие прикладные исследования, полезные для жизни, сворачивались Другие объявлялись лженаучными и подвергались преследованиям со стороны властных органов, а сами так называемые официальные учёные быстро скатывались в откровенный маразм и мистику. И вместо честных исследований занялись сочинением глупых сказок вроде тёмной материи, чтобы оправдать своё полное невежество в вопросах строения мироздания. Ещё один неприятный сюрприз случился на Талсе. Вроде бы освободившимся от прозелитического управления. Там место Радвилы неожиданно занял другой пришелец. И это произошло настолько незаметно, что маг забил тревогу слишком поздно. Только когда верхушка общества просвещения вдруг начала погибать самым таинственным образом, до него дошло, что дело нечисто. Кстати, самой первой жертвой стал отец Агнес. Он скоропостижно скончался от какой-то неведомой хвори, очень сильно напоминавшей отравление ядом. Каким образом новый магистр сумел за пару месяцев сколотить себе орден, оставалось только гадать. Ясно было одно – у Радвиллы на Талосе совершенно точно имелся запасной носитель. И если бы не сама пожертвование Ульриха, то этой реальности, возможно, уже не существовало бы вовсе. Немного утешало то, что за время безвластия общество просвещения успело таки переломить общую тенденцию к расчеловечиванию – Количество вернувших себе свободу воли людей значительно выросло и продолжало расти. Так что непосредственной угрозы для существования Талоса уже не было. И всё же ситуация складывалась невесёлая. Стало очевидно, что орден это вовсе не кучка иномирных паразитов, а серьёзная организация, сердце которой, скорее всего, находится в пятимирной реальности. Теперь Сабин уже не смог бы так беспечно отнести угрозы к Сантипу насчёт того, что тот переживёт третьего демиурга. Этот самый демиург явно недооценил возможности ордена. Низкокра раз в порыве отчаяния Сабин уже готов был заявиться в тюрьму Крадвили и пытками заставить того поделиться сведениями об этой зловредной организации. А то и вообще таскать к Сантипу в пятимерной реальности и разделаться с ним по примеру Вертера. я останавливал лемюрга от этих фатальных действий отнюдь не этические соображения а лишь отсутствие у него преемника неудивительно что пикник на холме на этот раз гораздо больше напоминал военный совет чем дружеские посиделки это моя вина мрачно заявил зандер если бы я тогда так нагло не утащил мою женщину прямо из-под носа кайдена то вертер возможно был бы жив Каким образом похищение Коры повлияло на судьбу Вертера? Сабин скептически пожал плечами. Мне Кора рассказала, что одним из условий их договора было его обещание оставить Рей в покое, пояснил свою мысль Зандер. И Кайдо не пришлось отказаться от идеи устроить ловушку на Вертера, поскольку без Рей его план не сработал бы. Но мне в тот момент было не до сантиментов, ведь я едва успел спасти Кору от самоубийства. Она уже готова была броситься в пропасть. Я тогда во всём обвинял Кайдена, а оказалось, что он был ни при чём. Он любил Кору, буквально нацил её на руках. Это она сама не выдержала разлуки. Нет, я бы ни за что не отказался от моей девочки. Но он мог хотя бы позволить им проститься по-человечески. Думаю, Кайден смог бы всё правильно понять. Но я поступил как истинный вен, самодовольно продемонстрировал свою силу. В сущности, твою силу, создатель. Зандер, твоя наивность не перестаёт меня удивлять. Антон покачал головой. Вертера невозможно было спасти, как бы ты ни старался. Я помню, как ты собирался совершить какой-то неординарный поступок, чтобы разрушить цепочку событий, ведущих к его смерти. Ну и как? Совершил? Мне не удалось ничего придумать, вздохнул Зандер. У тебя бы всё равно ничего не вышло. В голосе Антона послышалась горечь. Игра предусмотрила все случайности, и Вен поступил ровно так, как должен был поступить Вен. Кстати, с остальными участниками этого спектакля произошло в точности то же самое. Рейс бежала из безопасного урского мира туда, где естественным образом превратилась в потенциальную заложницу. Кайден по каком-то стечению обстоятельств привел Кору на обрыв именно тогда, когда у неё кончились силы сопротивляться. И даже его инсективная попытка вывернуться из тисков игры, когда он попытался убить свою бывшую любовницу, ни к чему не привела, потому что на пути его энергетического удара оказался Алекс, который тоже по сечению обстоятельств в день побега Рей проснулся раньше обычного и присоединился к ней. Дальше продолжать или и так всё понятно? Ты забыла упомянуть что я тоже облажался, приняв за чистую монету блеф Кайдена. Сабин поднял голову и грустно посмотрел на брата. «Это мы уже обсуждали», — отмахнулся Антон. «Возможно, именно твоя ошибка спасла Вертора от разоплощения». «Тогда где он?» Голос Сабина сорвался на крик. «Притормози, братишка». Антон миролюбиво потрепал его по плечу. «Возможно, и другие варианты. Например, Вера оказался не готов... К завершению трансформации и структуру его сознания была разрушена. И чем это отличается от разоблащения? произнёс Сабин. Возможно, она разрушилась не полностью, но достаточно серьёзно, чтобы помешать Вертору сохранить осознанность. Антон продолжил спокойно рассуждать, словно и не заметил отчаяния брата. Тогда ему может потребоваться больше времени на перевоплощение. Сабин не стал больше возражать. Этот разговор был далеко не первым, и все аргументы были известны собеседникам заранее. Над холмом повисла гнетущая тишина. Каждый из участников пикника думал о своём. Исходили их мысли только в одном. В них не было ни на грамм оптимизма. Первым заговор молчания нарушил Зандер. Знайшантон. А я не согласен с твоей фотолистической теорией. Турд заявил он, возвращая разговор к исходной теме. Воля игроков тоже кое-что значит. Разве я с этим спорю? удивился создатель. В игре всё находится в балансе. Свобода воли игроков уравновешивает предопределённость её сценариев. Сам знаешь, что будет с миром, если одни энергии начнут явно превалировать над другими. Такому миру не выжить. Он как самолёт, взявший слишком большой крен, свалится в штопор. Но в случае с Вертером предопределенность откровенно взяла верх над свободой воли. Зандер внимательно посмотрел в глаза Антону. Это был сбой программы? Вовсе нет, улыбнулся тот. Баланс необходим для поддержания существующего состояния структуры, будь то сознания игрока или целый мир. Если к какому-то объекту приходит пора измениться, то это осуществляется за счет смещения баланса и соответствующие утраты стабильности. Происходит трансформация, в результате которой образуется новый объект, в котором энергии опять оказываются сбалансированы. Например, когда в семени приходит пора становиться ростком, то оно попадает в землю, где имеется высокая влажность и подходящая температура. В результате семя прекращает свое существование, а энергии в ростке обретают новый баланс. Хочешь сказать, что вертер из семени должен был стать ростком? Зандер задумчиво кивнул. Поэтому баланс его существования сместился в сторону предопределённости. Вот только не всем семенам дано прорасти, мрачно ставил реплику Сабин. Некоторые просто погибают. Давай примем в расчёт, что разным семенам нужно разное время для прорастания, примирительно заметил создатель. Бустер Прекрати эти депрессивные разговоры. Тобой движет отчаяние после потери друга и любимой женщины. Возьми себя в руки, брат. Нет во мне никакого отчаяния. Сабин горько усмехнулся. Уже нет. Помни, что упрекал меня в том, что я боюсь жить с открытым сердцем. Не стоило воспринимать мои слова настолько буквально, возразил Антон. Нет, братишка. Ты был прав на все сто. Сабин непроизвольно помурчился, словно от неприятного вкуса во рту. Я трус. Даже Рэй оказалась смелее меня. Прямо перед смертью она собиралась признаться мне в своих чувствах. Я даже не сомневался, что ангелу ничего не светит. Хитро ловнулся Антон. Хотел его отговорить от возвращения на землю. Да не вышло. Ну ты жук, восхитился Сабин. Знал и молчал. Да ладно, дело прошлое. Ты все еще хочешь, чтобы я открыл тебе свое сердце? Я не против. Только потом не пожалей. Бустер, что ты опять задумал? Антон с подозрением воззрился на брата. Если Вертер не вернётся, то я тоже уйду, отчётливо произнёс Сабин. После его признания наступило горбовое молчание. Антон безучастно смотрел в землю, а Зандер вообще застыл с открытым ртом. Только через пару минут он вышел из ступора и тут же накинулся на своего коллегу. Ты считаешь себя виновным в его смерти? Вопрос Зандера прозвучал скорее как утверждение. «При чем тут чувство вины?» – пожал плечами Сабин. «Может быть, мне просто не нравится, что больше никто не называет меня Сани и не скажет, какой я в сущности дурак и зануда?» «Давай я буду тебе это говорить», – улыбнулся Зандер. «Спасибо, друг, но вряд ли у тебя получится так убедительно, как у Вертера». Сабин отвернулся, чтобы скрыть невольно подступившие к глазам слезы. «Слушайте». Может, я чего-то не понимаю? Зандер рассеянно посмотрел на Антона. Речь ведь идёт о разоблачении. Не смотри на него так, усмехнулся Сабин. Лучше спроси, что бы произошло, если бы всем нам известный одинокий мститель так уничтожил сознание Алисы, как грязился. Это правда, Антон? У Зандера перехватило дыхание. Ты действительно собирался это сделать? Правда? Вздохнул Создатель. Поэтому у меня нет права винить брата. А я-то ожидал, что сейчас начнётся нотация по поводу моей ответственности перед миром, съязвил Сабин. Про дезертирство с поля боя и тому подобное. Ты уже большой мальчик. Сам знаешь, что делать, без тени улыбки отозвался Антон. Я уверен, что ты уже начал искать себе преемника. Угадал, Сабин удовлетворённо кивнул. Всё-таки у меня очень умный брат. А как ты собираешься это осуществить? вскинул Сазандр. Мне кажется, что одного желания тут недостаточно. Эх, коллега. Для деми Urга самое сложное это удержаться в рамках приемлемого насилия, вздохнул Сабин. А выйти за эти рамки никакой сложности не представляет. Думаю, я найду, чем не заняться на земле напоследок, облегчу моему приемнику вхождение в должность. Можно, например, начать с уничтожения этих ублюдочных эгрегоров, что паразиты понастроили в захваченных реальностях. По крайней мере, хоть на время избавлю эти миры от угрозы полного уничтожения. Думаю, одного этого с головы хватит на три раза воплощения. Всё, давайте сменим тему, отрезал он, видя, что Зандер снова хочет возразить. И к удивлению последнего, братья действительно сочли тему закрытой и приняли с деловито обсуждать текущие дела на земле. Сам Зандер никак не мог включиться в их беседу. У него просто в голове не укладывалось, как можно заниматься этими разборками после всего, что только что произошло. Наконец, Абинон доела наблюдать за его шарашенным видом. «Зандер, кончай тупить!» прикрикнул он на коллегу. «Я еще не сейчас собираюсь разоплатиться. Успею надоесть тебе своим занудством. Так что сам будешь просить, чтобы меня поскорее не стало». Зандер не нашелся, что ответить. Зато заговорил Антон. «Знаешь, братишка», — проникновенно начал он, — «я тебе, конечно, не указ. Ты и все равно поступишь по-своему. Но мне почему-то кажется, что Вертер вернется. Может быть, не сейчас. Может быть, не скоро. Даже он может пройти не одна сотня лет. Но он обязательно вернется. А вот тебя уже не будет». «Зачетно», — Сабин поднял вверх большой палец. «Сто лет — это крутая фура». Этот-то здорово придумал. Размечтался. Раздался из-за их спинами очень знакомый голос. Да если тебя оставить без присмотра на 100 лет, ты тут такого наворотишь, что мне потом и за двесень расклебать. На секунду все трое правителей застыли в немом ступоре. А потом Сабин с Антоном вскочили на ноги и стягнули Вертера в своих объятиях. Зандер до поры стоял в сторонке, чтобы не мешать. Ну и ему не терпелось поучаствовать. В общем, кипиши. Эй, потише, Бугаи, похлепел Вертер. Я тут едва успел разобраться с этими чёртовыми проекциями, ещё поломать что-нибудь. Однако его жалобы не были услышаны. Братья никак не желали выпускать из своих рук долгожданного защитника. Прошло не меньше 5 минут, прежде чем слегка помятый Вертер смог пожать руку Демиургу венского мира. И тут его взгляд случайно упал на надгробную плиту. Ну вы маньяки. Туржевскин ус воскреший. Испоганили такое классное место, где мы теперь с волком будем медитировать. Хотя ровная поверхность здесь лишней не будет, а то вечно в стаканах трава прокидывается. Только нужно будет скатёрку постелить, добуку да замазать. Зандерсу и верным ужасом посмотрел на человека, который в походе превратил собственную нагрудную плиту в столик для пикников. А вот братьев этот пассаж совсем не удивил. Зато упоминание о проволка заставила их опустить глаза. Слушь, тёмники. Вертер быстро переключился на насущные проблемы. Куда подевалась моя Лика? Хрустальный башмачок выглядит так, словно там вообще никто не живёт. Права на Лужайке по пояс, а на острове один гном, и он только лопочет что-то невнятное про какую-то спальницу. Кстати, я там наладил каратушку самовар, аско чего говорить? Будем отмечать моё воскрешение. Вер, ты только не волнуйся. Поспешил успокоить друга Антон. Мне пришлось погрузить Лику в сон. Она сейчас на острове. Я там в самом центре специальное хранилище для неё устроил. А Алис отправилась в Венский мир проветриться. Всё было так плохо. Вертра сразу же утратил весь свой задор. Ничего. Сейчас мы это дело поправим. Как не разбудить мою красавицу? А как будет всех спящих красавиц? Антон хитро подмигнул другу. Шутник. Вертер недоверчиво хатнул: "Нё шта поцелуем? Давай им поцелуем", подтвердил Антон. "По-другому она не проснётся". Таково было пожелание нашей Сони. "Не да погодит это тарапыга", остановил он уже, собравшись исчезнуть со участника. "Несколько минут погода не сделает. Расскажи, почему тебе так долго не было? Были кое-какие сложности с пере воплощением". Вертер послушно уселся на траву. "Дело в том, что я теперь не один". Загадочное заявление защитника заставило аудиторию притихнуть в ожидании продолжения. Но Вертер не стал ничего объяснять. Он просто вытянул вперёд правую руку, и в ней появился знакомый всем присутствующим меч с крестообразной рукояткой. Пока троица слушателей с открытыми ртами изучала артефакт, из-за спины защитника вышел волк и, как ни в чём не бывало, уселся рядом с хозяином. Правда, в отличие от меча, Серый недолго сохранял свою невозмутимость. Он нетерпеливо ткнулся носом в шею Вертеру и выразительно посмотрел на Антона. «Ладно уж, иди здоровайся», — разрешил тот. И лохматая тушка метнул из-под ноги своему создателю. На этот раз Антону не удалось избежать умывания волчьим языком. Но он и не возражал, только хохотал, обнимаясь с нахальным Мойдодыром. «Так это они сами ушли за тобой?» — догадался Сабин. «А мы не могли понять...» Что произошло? И с чем у тебя возникли сложности? Ни у что не ясно, обиделся Вертер. Они же не смогли бы переродиться самостоятельно. Мне пришлось поглотить сознание волка и меча, но при этом удержать их от развоповщения, чтобы мы все трое существовали как бы вместе, но каждый со своим умом. А когда я с этой задачей управился, то оказалось, что покинуть реальность после смерти с отдакой прибавкой совсем непросто. нужно было обеспечить моим поселенцам устойчивость в пятимерной реальности. В общем, пришлось попотеть. Как ты вообще с этим справился? В глазах Антона было видно неподдельное восхищение способностями друга. А я бы решил, что ты сам оказался не готов к воплощению в пятимерной реальности. Вот дурак. А ты всегда меня недооценивал, Тоха. Вирто хитро усмехнулся. Ну ты ещё ладно. А этот нетик, он указал на Сабина. вообще сразу решил, что мне каранты. Саня, ты можешь или где? Наверное, я не так крут, как пытался всем доказать, рассеянно улыбнулся Сабин. И знаешь, Вер, мне плевать. Я такой, какой есть. Зато и люблю. Вертер шутливо откнул кулаком в бок каящегося демюрга. Ну всё, пора разбудить мою девочку. Я тебя провожу, вызвался Зандер. Отлично, вдвоём веселее, согласился Вертер. «А как ты назвал свой мир, Демиорг?» «Пока никак». Зандер почему-то засмущался. «Мне хотелось придумать что-нибудь возвышенное. Ведь раса венов, благодаря создателю, возродилась как феникс из пепла. Но ничего в голову не пришло». «Как феникс, говоришь?» усмехнулся Вертер. «Так назови свой мир фениксом». Вот так, с легкой руки защитника, мир и венов обрел свое имя. И хотя инициатива шла не снизу, а от демюрга, имя быстро прижилось, и через пару поколений уже никто не мог вспомнить, откуда оно взялось. Все жители Феникса считали, что так было всегда. Огонь уже охватил три нижних этажа замковой башни. Длинные рыжие языки пламени высовывались из узких бойниц и облизывали стены, оставляя на них мазки чёрной, блестящей копоти. Губы едкого дыма поднимались прямо к смотровой площадке на верхушке башни и подхватываемые ветром, улетали на восток, где над лесом завис кровавый диск восходящего солнца. В целом картина выглядела довольно апокалиптично, особенно учитывая то, что на смотровой площадке находился человек. Как ни странно, этот человек совершенно игнорировал творящийся вокруг него огненный ад. Он не метался по площадке, не выглядывал в небе в поисках спасения. Просто стоял в середине круга и время от времени, задрав голову к небу, выкрикивал одно слово, вернее, имя. Тот, чьё имя бесполезной мольбой периодически вылетало из объятой огнём башни, и вместе с клубами чёрного дыма уносилось прочь, уже довольно давно с любопытством наблюдал за этим странным человеком. Однако откликаться не спешил. В нём боролись два желания: И пока было неясно, кто её победит. И только когда человек из башни, охрипнув от криков и дыма, наконец сдался и уселся на плита перекрытия в ожидании неминуемой смерти, за его спиной возник тот, которого он так истово звал. "Ну и что за представление ты тут устроил, Кайдан?" Демюрка призна скривил свои губы. Обречённый человек резко обернулся и устало понылся. не спуская глаз с гостьи, которого он так ждал. Хотел привлечь её внимание Сабин. С горькой усмешкой ответил он. Поздравляю, привлёк. Сабин наклонил голову, рассматривая свою овизови с таким видом, словно видел её впервые. Чего нужно? Кайден глубоко вздохнул, видимо, собираясь разразиться речью, но ядкий дым точиз забил его горло, и он закашлялся. В руках демюрга появился стакан с водой. и он протянул его своему собеседнику. «На, глотни!» — проворчал он. «А то мы тут до вечера проторчим. Кстати, ты не возражаешь, если я чуть-чуть прикручу огонь? Или это необходимый атрибут твоей речи?» Кайден только криво усмехнулся и кивнул. Сделав несколько глотков, он, наконец, обрел способность нормально говорить. «Сабин! С нашим миром творится какая-то фигня!» — не слишком поэтично начал он. «В реальности к Сантипе уже ступить невозможно, чтобы не наткнуться на какую-нибудь секту. Позволь мне помочь. Я, конечно, не вертер, но пока его нет, я мог бы выполнять твои поручения. Я смогу быть полезным, правда? В конце концов, я знаю о Бордении всю подноготную. Используй меня. А ещё у меня есть почти сотня хорошо обученных верных людей. Они, правда, не умеют трансгрессировать, но это не беда. Ты же помнишь, как я принёс охотников в нужное место, когда служил тебе? Ещё какое-то время Кайден с жаром распространялся на тему своего желания искупить вину перед миром за работу на уродин. Выбеждал деми Urga в своей полезности. Но видя, что его слова уходят в никуда, как вода в песок, наконец замолк, ожидая ответа, словно приговора. Да, не слабо тебя прижал к Сантипа, Хмыкну Сабин. Похоже, орденские щейки обложили тебя отступника. Некуда бежать, да Кайден. Ты думаешь, я тебя звал, чтобы просить защиты? Проситель вполне искренне возмутился. Серьёзно? Ты так обо мне думаешь? Ты не поверишь, дружок. Как часто именно те, кто с лёгкостью отнимают чужие жизни, почему-то очень дорожат своей драгоценной шкуркой, промурлыкал Демьург. Внеском мгновении Кайден пристально всмотрелась в лицо своего оппонента, а потом расхохотался, только как-то невесело. Прощай, Демьург. Хладно произнёс он, отворачиваясь от того, кого так настойчиво звал. Больше я не стану тебя донимать своими просьбами. Сабе насмешливо оглядел гордо выпрямленную спину обиженного просителя и снял докировку с пожарища. Пламя тут же вспыхнуло с новой силой, и клубы дыма накрыли башню словно куполом. Сквозь домовую завесу уже невозможно стало разглядеть красный диск солнца, зависший над кромкой леса. Собираешься доиграть этот спектакль до конца, Кай? Как бы между прочим, по любопытству, Владимирк. Если моя жизнь не нужна тебе, то мне и подавно, бросил через плечо самоубийца. Похвальная последовательность, насмешливо прокомментировал его ответ Сабин. А хватит ли выдержки не удрать в последний момент? А ты оставайся и проверь, съязвил Кайден. Сабин устало вздохнул, и огонь исчез, словно его и не было. Небо над башней расчистилось, и солнечные лучи сразу резанули участников этой занимательной беседы по глазам. "Знаешь, Кайден, я бы с удовольствием полюбовался, как ты превратишься в факел", Демюрк мечтательно закатил глаза. "А потом сгинешь по смерти лет эдок на 500, как злостное самоубийца. Но тут не мне решать. К моему величайшему сожалению, ты главный компонент этой конструкции". Без тебя не обойтись. Ничего не понимающий поджигатель резко обернулся и впился глазами в насмешника, пытаясь разгадать смысл его слов. Видишь ли, должность, на которую ты метишь, уже занята. Как бы не замечая вмешательства Кайдена, продолжал Демиург. У меня уже есть защитник. Кто он? Только нашёлся спросить разочарованный претендент. Самый лучший. Сабин самодовольно хмыкнул. Неужели лучше Вертера? В голосе Кайдена скепсиса было даже больше, чем обиды. "Бери выше". Демюрг сделал театральную паузу. "Это сам Вертер". Последние слова буквально повергли мастера Закаре в шок. Он стоял столбом, не понимая, как ему реагировать. И мысли разноцветной каруселью неслись в его голове. Демюрг решил не напрягать умственные способности своего собеседника сверх меры. Исли зашёл до объяснения. Сам того не желая, ты оказал Вертору большую услугу, заявил он, убив его. Ты тем самым завершил трансформацию его сознания. Так что теперь он действительно бессмертный, по крайней мере, в трёхмерных мирах. Пока Сабин говорил, Кайден уже успел немного прийти в себя, и поведение Демюрга в его представлении сразу обрело логичное объяснение. Это он послал тебя за мной. Сделал он однозначный вывод. А ты решил, что я явился на твоего пле? С Изальдемиурк. Правда, что ли? Понятно. Кайден криво усмехнулся. И с каких это пор Демюрк бегает на посылках у своего защитника? Дурак ты, Кайден, с жалостью ответил посыльный Демюрк. Я просто выполняю просьбу друга. Ну тебе этого не понять. У тебя и друзей-то нет. Видишь ли, для демиурга не представляет никакой сложности выдернуть сознание одного из своих игроков в другой мир. А виртуру это будет делать сложнее. Так ты готов встретиться со своей судьбой? Зачем он мог понадобиться защитнику земли Кайдуну объяснять было не нужно. После того, как он расправился со своим врагом, вопрос когда и в каком воплощении Вертер вернёт должок, был уже чисто делом времени. Сам факт сомнения не вызывал. То, что расплата настигла его так скоро, было, конечно, обидно, но с другой стороны, не нужно маяться ожиданиям. Тем более, что после потери любимой женщины жизнь превратилась для Кайдана в череду бессмысленных дней. Единственная надежда на то, что удастся как-то расплатиться за грехи молодости, помогая Демиургу обуздать орден, провалилась с треском. Так что теперь Кайдан уже не видел причин цепляться за жизнь. Наверное, стоит захватить мой меч, деловито предложил он, пропустив мимо ушей фразу насчёт другого мира. Это ещё зачем? Сабиннах хмырнулса, пытаясь понять мотивы своего собеседника. Думаешь, верто расстанем с тобой драться? Нет. Но его же меч растворился, пояснил свою мысль Кайдан. Чем же он отрубит мне голову? Очень предусмотрительно. Сабин не удержался и расхохотался прямо в лицо ничего не понимающему смертнику. Проведь У Вертера нет недостатка в оружии. Идём уже. Он протянул руку, и Кайдан не раздумывая сжал его ладонь. Райдо встретил путешественников между мирами ярким светом двух солнц. Они очутились на берегу лесного озера, окружённого стеной высоких тёмно-зелёных елей. Отражаясь в спокойно прозрачной воде, махнатые красавицы превращали озеро в большой изумруд. сверкающие под ясным небесами. Кайден подумал, что в таком месте даже умереть будет приятно, и беззаботно улыбнулся, ведь от него уже больше ничего не зависело. Можно было спокойно расслабиться в ожидании конца. Оглядевшись, он заметил чуть выше по склону забавное строение, похожее на сказочный домик какой-нибудь феи или волшебницы. Под лучами двух солнц домик переливался всеми цветами радуги. ничуть не уступая изумрудному озеру в красоте и яркости. Мы зовём его Хрустальным башмачком. Услышал он за спиной голос Вертера. Спасибо, Саня. Дальше я сам. Кайден обернулся и поймал себя на том, что радостно и глупо улыбается, потому что ему действительно было приятно снова увидеть Вертера. Теперь он уже, пожалуй, не смог бы объяснить, что же заставило его так жёстко расправиться с этим человеком. которого он искренне уважал, но почитал своим смертельным врагом. «Здравствуй, Вертер!» с чувством произнес раскаявшийся мститель. «Я и рад, что ты вернулся!» «С чего бы это тебе радоваться?» усмехнулся защитник. «Соскучился?» «Ты был прав насчет мести!» Кайден открыто посмотрел в глаза своему, судя по всему, будущему убийце. «Я хочу покончить с нашей враждой!» «И почему я не удивлен?» Вертер на смешливо прищурился. Нет. Ты меня неправильно понял, вскинулся Кайден. Я вовсе не прошу меня пощадить. Следующий ход за тобой, Вер. Давай, отруби мне голову. А вот я больше не буду мстить, хоть споклянусь. Обойдусь, усмехнулся Вертер. Тогда тащи свой меч. Кайден отвернулся к озеру. А я пока полюбуюсь на эту красоту. А мне не нужно никуда ходить. Вертер уже едва сдерживался, чтобы не расхохотаться от пафосной речи этой полудобровольной жертвы собственных преступлений. Моё оружие всегда при мне. Кайден снова повернулся к своему плачу, и у него натурально отвисла челюсть, когда прямо на его глазах меч материализовался в руке Вертера. Тот самый меч. Значит, он ушёл все за тобой, словно в трансе произнёс потрясённый воин. Вер, нужно я до него дотронуться. Что? Не дал со тебе в руки мой меч? Охмельнулся Вертер. Да, он умеет за себя постоять. Ладно, подержи. Так и быть. Только сильно губу не раскатывай. Он теперь часть меня, неотделимая часть, имей это в виду. Кайден едва дыша взял в руки зачарованное оружие. Ему показалось, что по клинку скользнул синий луч света. Меч поприветствовал своего бывшего владельца. Спасибо, прошептал Кайдан, возвращая оружие его нынешнему хозяину. Я и не мечтал, что ты меня убьёшь этим мечом. Сам бы пришёл, даже не нужно было посылать за мной Демиурга. Давай, я готов. Он опустился на колени, но так и не смог оторвать завораживающего взгляда от меча. Виртр стоял и терпеливо ждал, когда Кайдан полюбуется на горящий синим светом клинок. Только через минуту тот словно бы очнулся, и смущённо улыбнувшись, опустил голову, подставляя шею под удар. Свист рассекаемого клинком воздуха не заставил себя ждать. Но Кайден даже не зажмурился. А вот дальше всё пошло не так, как он ожидал. Меч резко остановился, лишь слегка поцарапав его шею. Даже крови не пролилось ни капли. Поднимай, мститель. Вертер наконец дал себе волю и весело расхохотался. Будем считать, что мы квиты. Я тоже не верю вместе. Кайден не сразу пришёл в себя. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что убивать его сегодня не будут. "Но «Ну тогда зачем ты меня сюда притащил?" удивлённо спросил он. "А у меня для тебя есть работа", пояснил Вертер. "Ты же знаешь, что я умею делать лучше всего". Кайден из подлобья взглянул на своего потенциального заказчика. Странно, что такому человеку, как ты, понадобился киллер. Не желаешь портить свою карму? Нет, я не отказываюсь. Тут же был назад наёмный убийца. Для тебя так и быть, прихнустой реной. Я разве говорил, что нужно кого-то убить? Вертер, осуждающе покачал головой. Я хочу предложить тебе стать защитником земли, как я сам. Кайден искренне полагал, что сегодня его уже больше Ничем удивить не получится. Но от этих слов он буквально онемел. Правда, пока защитника из тебя никакой, продолжал добивать ошарашенного парня Вертер. Так что придётся тебя подтянуть. Ты будешь меня учить? Кайден в полном изумлении выторочился на своего недавнего врага. После всего, что было? Если не возражаешь. Защитник вопросительно взглянул на вконец растерявшегося парня. Возражаю. Похоже, Кайден все еще не мог поверить в происходящее. «Да я даже мечтать о таком не смел. Ты не шутишь, Вер? Не нужно меня дразнить, пожалуйста. Это было бы даже более жестоко, чем отрубить мне голову». Вертор некоторое время внимательно изучал своего будущего ученика. Поведение этого Кайдена несколько отличалось от привычной наглости и заносчивости мастера Заккари. Когда они обсуждали с Сабиным, как лучше всего будет завербовать этого упрямца, то именно демиург предложил сделать это на райду, чтобы при приходе в иной мир все версии проявления его сознания слились в единую сущность. Его наблюдения показывали, что именно в первой реальности Кайден был натуральным отморозком. А в остальных вариантах его характер был значительно более мягким, а следовательно, и результирующая версия будет более вменяемая и покладистая. В мире земли на тот момент существовало не так уж много версий этого сознания. Всего 19. Но из них только 3 были проявлены. Остальные пребывали в реальности посмертия. Да, орден ничего не пускал на самотёк и с маниакальным упорством уничтожал все версии отступника, даже в тех реальностях, где и самого-то ордена не существовало. Был ли в этих кардинальных действиях какой-то смысл, сказать сложно. Однако именно они подтолкнули Вертера ускориться с вербовкой нового защитника. В результате сложилась ситуация, при которой именно мастер Закари стал доминирующей компонентой получившейся в результате слияния личности. Остальные двое были явно послабее, а в посмертии личности вообще пока не были сформированы. Так что конечный персонаж оказался всего лишь слегка облагороженной версией Кайдана. Для Вертера это стало необыкновенной удачей, так как ему прежде всего нужен был воин, а вот Сабин толькоскрежетал зубами, наблюдая, как личность Кайдена без труда взяла под контроль остальных двоих альтер эго. Когда Демиург, отправившись за объектом вербовки, увидал пылающую башню, его так и подмывало немного подождать, чтобы убить свертера и Рей, так и довёл свой самоубийственный план до конца. Однако рациональный расчет все же взял вверх над личной неприязнью. И кандидат в защитники был спасен. Наверное, он даже не догадывался, как близко был от смерти в тот момент. Разница между Кайденом из первой реальности и этим парнем, что сейчас смотрел на Вертера сияющими отчасти глазами, оказалась все же довольно существенной. Это было видно с первого взгляда. Куда подевались его заносчивость и презрение к окружающим? Да и неуправляемость и явно поубавилась. Этот парень был спасаником к самоконтролю и обузданию своих порывов. Эх, вот если бы в вариантах его плачения были бы ещё и женщины, мечтательно подумал Вертер. Тогда наш командуро вообще оказался бы милашкой. Только вряд ли бы он согласился для работы защитника. Так что грех жаловаться. Он невольно улыбнулся своим кромольным мыслям и вернулся к разговору с кандидатом. Какие уж тут шутки? Как можно более уверенно произнёс вербовщик. На земле сейчас не до шуток, так что придётся обучаться быстро. Вер, а почему ты выбрал именно меня? По любопытству уже несколько успокоившийся ученик. Я давно к тебе присматривался, Кай. Вертер не стесняясь хлопнул его по плечу. Но оставались кое-какие сомнения. Во-первых, ты служил ордену, да и твоя маниакальная одержимость своей местью Тоже не способствовал налаживанию отношений. Значит, ты окончательно решился, когда я тебя убил, удивился Кайден. Нет. Меня убедил в твоей пригодности твой блеф, пояснил защитник. То, что ты ни при каких обстоятельствах не причинил бы вреда своему миру. Значит, приоритеты в твоей башке расставлены верно. Но ведь именно из-за моего блефа ты сам лишился головы. Кайден был явно смущён ответом будущего учителя. «Не обольщайся. Ты тут ни при чем», — усмехнулся защитник. «Мне суждено было именно так погибнуть, чтобы завершить трансформацию сознания. Вот только тогда я об этом не догадывался. Так что ты все-таки заставил меня подергаться. Можешь радоваться». Вместо ожидаемой полудремы по смерти я в полном сознании оказался непонятно где, да еще и не один. «Да, я видел, как твой меч ушел вслед за тобой», — Кайден бросил взгляд на правую руку Вертера. в которой уже не было никакого оружия. «И не только он!» – усмехнулся Вертер. Из-за его спины выскользнула черная тень и тут же превратилась в огромного волка с густой шерстью цвета морского асфальта и изумрудными глазами. Волк уселся у ноги своего хозяина и поднял к нему свою морду, как будто просил его приласкать. Вертер машинально почесал его за ушами, что вызвало на лице Кайдена издевательскую хмылку – В следующий момент насмешник обнаружил себя лежащим на спине, а мощные волчьи лапы стояли у него на груди, прижимая к земле так, чтобы было не вздохнуть. Клыки величиной с мизинец клацнули прямо у него под носом. И тут Кайден услышал почти истерический хохот Вертера. «Хватит его воспитывать», – отсмеявшись, одернул волкозащитник. «А то все его самомнение порушишь в конец, а мне потом возиться с его комплексом неполноценности». Волк рыкнула последок и послушно снял лапы с груди воспитываемого. "Ну, признавайся, Кай. Какую гадость ты подумал про Серова?" потребовал Вертер. "Что он послушная дрессированная собачка? Извини, не успел тебя предупредить, что волк телепат. Так что придётся тебе научиться контролировать свои мысли. Очень полезная практика, между прочим". Кайден проворчал что-то насчёт неординарных методов обучения и поднялся с земли. Он хотел отойти подальше от четвероногого агрессора, но волка и след простыл. «Я хочу кое-что тебе рассказать, Кай». Голос Свертера стал серьезным, даже торжественным. «Об этом я даже друзьям не рассказывал, но ты должен знать». «Там, в реальности по смерти, я серьезно влип. Не мог выйти оттуда так, чтобы волк не погиб. Сознание меча адаптировалось довольно быстро». А вот мой серый был обычным трехмерным существом. Бросить его я не мог, он уже сделался частью моего сознания. Да и не стал бы я обрекать его на мучительную смерть. Так что я прочно завис. Думал уже, что мне придется там остаться. Почти смирился. «И что же тебя выдернул из посмертия?» Завороженно спросил Кайден. «Любовь твоей женщины?» Вертер вздохнул и виноват опустил глаза. Некоторое время он собирался с силами, чтобы продолжить свой рассказ. Знаешь, Кай, мне бы очень хотелось подтвердить твою красивую версию. Рассказчик грустно улыбнулся. Но нет. Меня спасла не любовь. Понимаешь, для защитника есть кое-что важнее даже любви. Мы нужны, он немного помолчал. Такие, как мы, способны не только умереть за свой мир, Но и сражаться за него и побеждать. А сражаться нам приходится по-разному: когда с оружием в руках, а когда Вертер замолчал, подкидывая слова с любовью в сердце, задумчиво закончил за него Кайден. Вертер удивлённо взглянул на своего ученика и хитро улыбнулся. "А тебе всё-таки удалось меня удивить", наконец резюмировал он, немного пафосно, но в целом верно. Будем считать, что вступительное собеседование ты прошел. Думаю, ты уже понял, что я хотела сказать. Защитники вовсе не убийцы. Да, мы убиваем. Но только когда нет другого выхода, а не потому, что нам так уж нравится отнимать жизни. Кстати, за каждую отнятую жизнь нам приходится расплачиваться, независимо от наших мотивов. Закон и карма одинаковы для всех. Если ты готов это принять – Ту добро пожаловать в клуб. Я готов, просто ответил Кайден. Тогда завтра я буду ждать тебя на той самой полянке, где ты меня прикончил. Деловито распорядился учитель. Чем-то она мне приглянулась. Ровно в 8 и не вздумай опаздывать. Я буду вовремя, мастер. Кайден опустился на одно колено и приложил правую руку к сердцу. Вертер так и покатился со смеху от этого пафосного жеста. которым охотники обычно приветствовали Сабина. «И оставь эти свои командорские замашки», приказал он опешившему ученику. «Я тебе не хозяин и даже не командир, а просто учитель. С этой минуты у тебя больше не будет никаких хозяев. Даже демиург или создатель тебе не указ». Сани этот факт, кстати, больше всего раздражает. «Значит, защитник может творить все, что ему вздумается?» Не то удивился, не то возмутился Кайден. «Нет, дружище». Вертер учтиво похлопал полченега по плечу. У нас с тобой всё же есть начальник. Самый суровый и справедливый из всех возможных. Наша совесть. Только она имеет право нам приказывать, и тебе придётся научиться слышать эти приказы везде и всюду. Есть правда одна сложность. Он вопросительно поглядел на Кайдена, но не дождавшись его верties, продолжил сам. Голос совести Он уже больно тих. Запросто можно не услышать или перепутать его с жарким шёпотом страсти, а то и с шипением гнева. Ты будешь время от времени ошибаться, это неизбежно. Не нужно себя за это корить. Просто осознай, что ошибся, и снова встань на верный путь. Поняв, что встреча учителя и ученика подошла к концу, Кайден заволновался, и Виртер неверно истолковал его нервозность. «Я знаю, что на земле за тобой идет охота», – произнес он. «Если хочешь, оставайся в моем доме. Только не говори Лике, кто ты такой на самом деле. А то она может среагировать не менее эмоционально, чем волк». «Нет, я справлюсь», – самонадеянно заявил Кайден. «До сих пор ведь орденские ищейки меня не поймали. Можно задать тебе один вопрос, Вер?» Он замолчал, вопросительно глядя на своего учителя. И Вертер сразу догадался, о чем тот сейчас спросит. Ты хочешь спросить про Кору? Вертер отвёл глаза и задумчиво посмотрел на водную гладь. У неё всё хорошо. Можешь не беспокоиться. А я могу её увидеть? Последовал следующий вполне закономерный вопрос. Кай. Ответь себе, только честно. А ты сам к этому готов? Вертер внимательно посмотрел ему в глаза. Кора ведь тебя никогда не любила. Она едва не свела счеты с жизнью от тоски по Зандеру. А теперь они вместе. И твоя любимая счастлива. Разве не это самое главное? Признося свою прочувствованную речь, Вертер отчетливо видел, какая внутренняя борьба шла сейчас с души Кайдена. В первый момент тот явно собирался с жаром доказывать, что достаточно адекватен для встречи с Корой. Но потом в его глазах появилась печаль, весь вид стал каким-то потерянным. Однако и это длилось недолго. Наконец, Кайден поднял голову и спокойно посмотрел в глаза своему учителю. "Ты прав, Фер. Я не стану тревожить его покой", твёрдо произнёс он. "Вижу, ты его слышал", усмехнулся Вертер. "Голос своей совести. Запомни его, чтобы впоследствии узнать". "Я запомню", пообещал будущий защитник земли.